«Зачем так тверд?» — сказал однажды древесный уголь алмазу. «Разве мы не близкие родственники?» «Зачем так мягки, о, братья мои?» «Так, — спрашиваю я вас, — разве вы не мои братья?» «Зачем так мягки, так покорны и уступчивы?» «Зачем так много отрицания, отречения в сердце вашем?» «Так мало рока во взоре вашем?» «А если вы не хотите быть роковыми и непреклонными, как можете вы когда-нибудь вместе со мною победить?» А если ваша твердость не хочет сверкать и резать и рассекать, как можете вы когда-нибудь вместе со мною созидать? Все созидающие именно тверды, и блаженством должно казаться вам налагать вашу руку на тысячелетия, как на воск. Блаженством писать на воде тысячелетий, как на бронзе, тверже, чем бронза, благороднее, чем бронза, совершенно твердо, только благороднейшее. Эту новую скрижаль, о, братья мои, даю я вам, «Станьте тверды!» Глава 30. «О воля моя! Ты избеганье всех бед, Ты неизбежность моя! Предохрани меня от всяких маленьких побед! Ты жеребий души моей, которой называю я судьбою, Ты во мне, надо мною, Предохрани и сохрани меня для единой великой судьбы! И последнее величие свое, о воля моя, Сохрани для конца!» Чтобы была ты неумолима в победе своей! Ах, кто не покорялся победе своей! Ах, чей глаз не темнел в этих опьяняющих сумерках! Ах, чья нога не спотыкалась и не разучалась в победе стоять! Да буду я готов и зрел в великий полдень! Готов и зрел, как раскаленная до белометь, Как туча, чреватая молниями, и как вымя, вздутая от молока!» готов для себя самого и для самой сокровенной воли своей, как лук, пламенеющий к стреле своей, как стрела, пламенеющая к звезде своей, как звезда, готовая и зрелая в полдне своем, пылающая, пронзенная, блаженная перед уничтожающими стрелами солнца, как само солнце и неумолимая воля его, готовая к уничтожению в победе. О воля! Избегание всех бед! Ты неизбежность моя!» «Сохрани меня для единой великой победы!» — так говорил Заратустра. Выздоравливающий. Глава первая. Однажды утром, вскоре после возвращения своего в пещеру, вскочил Заратустра с ложи своего, как сумасшедший, стал кричать ужасным голосом, махая руками, как будто кто-то лежал на ложе и не хотел вставать, И так гремел голос Заратустры, что звери его испуганные прибежали к нему из всех нор и щелей, соседних с пещерой Заратустры. Все животные разбежались, улетая, уползая и прыгая, какие кому даны были ноги и крылья. Заратустры же так говорил. «Вставай, бездонная мысль! Выходи из глубины моей! Я петух твой, и утренние сумерки твои заспавшийся червь! Вставай! Вставай!» «Голос мой разбудит тебя, расторгни узы слуха твоего, слушай, ибо я хочу слышать тебя, вставай, вставай, здесь достаточно грома, чтобы заставить и могилы прислушиваться, сотри сон, а также всякую близорукость, всякое ослепление с глаз своих, слушай меня даже с глазами своими, голос мой, лекарство даже для слепорожденных, и когда ты проснешься, ты навеки останешься бодрствующей». Не таков я, чтобы, разбудив прабабушек от сна, сказать им, чтобы они продолжали спать. Ты шевелишься, потягиваешься и хрипишь. Вставай, вставай. Не хрипеть, говорить должна ты. Заратустра зовет тебя, безбожник. Я Заратустра, заступник жизни, заступник страдания, заступник круга. Тебя зову я, самую глубокую из мыслей моих. Благо мне, ты идешь, я слышу тебя».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 Такое состояние длилось у него семь дней, звери его не покидали его ни днем, ни ночью, и только орел улетел, чтобы принести пищи, и все, что он находил, и что случалось ему отнять силою, складывал он на ложе Заратустры, так что Заратустра лежал, наконец, среди желтых и красных ягод, среди винограда,